Глава 25. «Ты выучил свою роль, Кавим?» – спросил я владеющего, который молча вышагивал рядом со мной. «Было бы чего учить!» – фыркнул южанин, крутя в пальцах серебристую монетку. «А мы можем разобраться с этим делом без всякого лицедейства!» «Могли бы!» – без всяких церемоний признал я. «Но тогда не факт, что охота за осталом не продолжилась бы, а нам ведь надо раз и навсегда освободить его от оков прошлого!» «Ну и к чему такие сложности? Мы ведь можем попросту прирезать этих ублюдков, и дело с концом!» «Не думал, что ты столь кровожаден!» Преувеличенно удивленно всплеснул я руками. «Нет, твой план тоже хорош, не спорю!» Не упустил я случая саронизировать. «Но все не так просто. На дне Махи существует собственный мир, живущий по своим особым законам, и чтобы эти законы сломать, нужно быть либо очень сильным, либо очень богатым». «Для первого у нас сильно не хватает боевых единиц, а на второе мне попросту жалко денег. Мы можем убить одних, но на их место придут другие, и для нас ничего кардинально не изменится. Так что придется идти путем хитрости и обмана». «Мне не нравятся твои замыслы!» – резко возразил Кавим, чем тут же напомнил мне Остало. «Это недостойно воителя!» «А спасение друга и соратника достойно?» Спокойно возразил я, и владеющий тут же замолк, не имея аргументов против такого вопроса. «Ни от тебя, ни от остала, не потребуется врать. Говорить буду исключительно я. Так что вы оба должны воспринимать мой план как тактическую хитрость». «Ты очень странный ребенок, Данмар», задумчиво изрек владеющий спустя полминуты размышлений. «Ты всего парой слов способен обратить черное в белое». «Я даже не знаю, как тебе возразить». «Ворган с тобой, Кавим!» – хохотнул я. «Мне ведь уже двенадцать! Какой же я ребенок?» «Думаешь, ты уже взрослый?» С долей снисхождения в голосе поинтересовался мужчина. «Мне им быть приходится». Многозначительно ответил я, и наш разговор на этом угас. Путь до Третьего Кольца отнял у нас достаточно много времени, потому что мы не стали пользоваться транспортом, а преодолевали его на своих двоих. Я долго водил кругами Кавима, по лабиринтам кривых улочек, пытаясь подобраться к логовищу и горных воротил как можно ближе, да еще и не попасться при этом на глаза тем, кто мог бы о нашем приближении сообщить. Наконец я остановился в одном из замызганных переулков и жестом попросил подойти владеющего. Б. это место воняет, как тысяча дохлых ишаков!» Брезгливо сплюнул южанин. Нам точно необходимо стоять именно здесь. Не будь неженкой, Кавим, язвительно хмыхнул я. А то ты иногда становишься похожим на избалованного аристократа. И шантала, мальчишка! Мак сжал кулаки, а его рука сделала неуловимое движение к офесу сабли. Но он почти сразу одернул себя и попытался реабилитироваться, дав словесный отпор: Кто бы говорил мне об аристократах? «Ты должен более тщательно контролировать свои чувства, Кавим. Если хочешь скрыть свое происхождение...» Мой голос был предельно серьезен, и из него исчез любой намек на веселье или шутливость. Так что владеющий снова потянулся к оружию, словно намеревался меня прирезать прямо в этом загаженном проулке. «Брось!» — с тем же выражением попросил я. «Мы не враги друг другу. Ты разве еще не понял?» «На меня ты можешь положиться так же, как и на остало». «Что ты знаешь обо мне?» С угрозой в голосе прорычал Кавим, не сводя с меня настороженного взгляда. «Совершенно ничего. Кроме того, что ты владеющий воды и способен надрать мне задницу одной своей левой рукой». Подбросил я ему немного лести. «Ты сам выдаешь свое слабое место, столь бурно реагируя на безобидные замечания». Мужчина после моих слов резко расслабился и встал в более естественную позу, натянув на лицо почти правдоподобную ухмылку. «Не устаю удивляться тебе, Данмар», — вполне мирно произнес он. «Ни за что бы не подумал, что меня будет учить жизни без усы юнец. Говорю тебе без капли насмешки. Спасибо за очередной урок. Всегда пожалуйста, Кавим. Но тебе предстоит еще поработать над взглядом. «Ты все еще смотришь на меня так, словно мечтаешь задушить!» Владеющий на этот раз проявил куда больше самообладания. А разве что верхняя губа его немного дернулась и поползла вверх, словно ускалящегося волка. Но в остальном можно было бы подумать, что он остался невозмутимым. «Вот, пример это», — попросил я, вытаскивая из-под своих одежд позолоченную маску. «Так ты будешь выглядеть гораздо внушительней». Пфф, ты думаешь, твой обман никто не разго он осекся на полуслове едва только его пальцы коснулись блестящего металла откуда он у тебя это же настоящий бурчах исхирос уже не первое столетие находится на ножах с султанатом безразлично пожал я плечами различных военных трофеев скопилось за эти годы немало с обеих сторон я это понимаю но бурджах это же гордость любого альсура снять его можно только с мертвого тела и никак иначе «Или купить у какого-нибудь аристократа, который снял его с мертвого тела?» Многозначительно поведал я, подталкивая владеющего к верному выводу. После моих слов лицо Кавима скривилось, словно он лизнул засохшее дерьмо под нашими ногами, и мне подумалось, что он прямо сейчас пошлет к черту и меня, и всю мою затею. Однако долг перед попавшим в беду товарищем все-таки оказался сильнее его личных предубеждений. Он нацепил на себя бурджах, одномоментно сделавшись тем, кого прохожие станут обходить на улице за версту. Сама маска не являла собой ничего особенного. Простая, изогнутая на манер корабельного носа пластина с квадратными прорезями для глаз. Она закрывала лишь брови, нижнюю часть носа и верхнюю губу и служила скорее декоративным элементом и знаком отличия, нежели выполняла какую-либо защитную функцию. Но нам играла она на руку в другом. Близость Махи к границе с шахирским султанатом накладывала свои отпечатки на местных жителей. Тут каждый житель знал, кто такие Аль-Сура и как выглядят их золотые маски. «Гвардейцев Амира не просто так прозвали песчаными демонами. Они на самом деле вселяли страх в любого своего противника, будь он простым смертным или владеющим. Их боялись и проклинали, но ничего не могли с ними сделать. И мое появление в сопровождении одного из таких воинов должно было навести изрядную панику в рядах местных головорезов». «Теперь двигаемся быстро!» – распорядился я. «Мы должны ворваться в этот клоповник до того, как у Астала начнутся проблемы». Не тратя больше времени на слова, ведь все уже было обговорено десяток раз, мы с Ковимом поспешили по направлению к одной из здешних таверн. Именно она и стала главным прибежищем для заядлых игроков в кости со всей округи. Описывать эту халупу, в общем-то, было ни к чему. Обычное двухэтажное здание, выглядящее так, будто какой-то безымянный великан потер им задницу. В третьем кольце таких построек было действительно много, и конкретно это никак не выбивалось из общей канвы. Неподалеку от крыльца со скучающим видом ошивалось двое мужичков, по которым сложно было сказать что-либо конкретное. То ли они представляли собой местную охрану, то ли обслугу, а то ли и вовсе оставались простыми бродягами, ждущими подачки от гостей заведения. Но стоило им заприметить наше приближение, как они сразу же насторожились. А когда закатное солнце бросило кроваво-красный отблеск на металлическую маску Кавима, то их обоих и вовсе как ветром сдуло. Эта парочка ломанулась внутрь таверны, едва не снеся плечами дверные косяки. Собственно, когда мы входили в здание, не нашлось такого храбреца, кто мог бы помыслить преградить нам дорогу. В таверне царил не то чтобы настоящий хаос и паника, но оживление и беспокойство уж точно. Засаленные до черноты деревянные столы оказались брошены, а все посетители сгрудились в противоположном от входа конце, взирая на нас с опаской и настороженностью. Мы с Кавимом не удостоили этих голодранцев вниманием, а направились сразу к лестнице, ведущей к кабинету здешнего заправилы. И только после того, как мы обозначили направление своего движения, из толпы запуганных обывателей выбрался какой-то отчаянный смельчак. «Что вам здесь нужно?» То ли угрожающе, то ли просительно вякнул он, тиская длинный висящий на поясе нож. Обратился он, что примечательно, сразу ко мне, а не к владеющему. Может, из суеверного страха передальсура, а может, потому что опознал во мне предводителя нашего маленького отряда. Тратить слова на какую-то мелкую сошку, ясное дело, я не стал, а только бросил короткий знак к Хавиму. Мой спутник, словно ожидая его, метнулся вперед со скоростью ураганного ветра и схватил мужчину голой ладонью за лицо. От этого простого и безобидного, казалось бы, движения у незнакомца подогнулись ноги, а сам он рухнул на пол, одномоментно начиная захлепываться собственной рвоте. Владеющий водой знает очень много способов, как надолго вывести из строя человека одним лишь касанием. И сейчас он продемонстрировал лишь один из них. Перешагнув упавшее тело, которое жалко трепыхалось на грязных досках, я продолжил свой путь. А перепуганные посетители и охрана заведения начали поспешно утекать вдоль стенки в сторону выхода. «Песчаный демон, что ему здесь Пустите. надо, шахирцы?» В наши спины летели десятки шепотков и гневных взглядов, но никаких более решительных действий местная голыдьба не могла себе позволить. Никто больше не дерзнул попытаться остановить нас, и до кабинета здешнего босса мы дошли совсем без препятствий. Немного посторонившись, чтобы Ковим мог высадить дверь, я дождался, когда владеющий снесет ее вместе с косяком одним мощным ударом ноги, а затем неспешно вплыл внутрь, словно артист на сцену. Тут нашим глазам предстала занимательная картина. У дальней стены комнаты стоял стал держа зачарованный клевец на изготовку, а к нему пытались подступиться трое разбойничего вида мужичков, которые ростом едва доставали гиганту до подбородка. В другой же половине, с позволения сказать «кабинета», важно восседал уродливый толстяк, похожий лицом на помесь свиньи и летучей мыши. Судя по всему, именно он и был тут главным заправилой во всем. Все действующие лица синхронно повернули головы на шум и уставились на меня. Я даже успел прочесть в их глазах обещание чего-то нехорошего в свой адрес. Но все эти посулы оказались одновременно позабыты, когда следом за мной вошел мужчина в золотой маске, Эти головорезы вполне могли показать свою удаль, выйдя против двенадцатилетнего ребенка, Но вот присутствие Альсура уже заставило их портки потяжелеть. «Так это тебя называют пузом?» Обратился я к толстяку, прерывая затянувшуюся немую сцену. «Вот ты ещё кто таков?» Гонориста отозвался тот, видимо, еще не понимая, что он находится в полной моей власти. Ухмыльнувшись, я подошел к его столу и элегантным аристократическим движением взял с него серебряную чашу на длинной ножке. Протянув ее к Авиму, я попросил. «Будь допор, представь меня». Владеющий принял от меня сосуд и через пару мгновений из него повалил густой пар. Он вскипятил находящееся в емкости вино одним прикосновением, а затем с широким размахом выплеснул все содержимое в рожу главаря игорного дома. Толстяк заверещал как свинья и попытался вскочить со своего места, но не смог этого сделать, потому что штык моего сая пришпилил его ладонь к столешнице. Главарь попытался свободной рукой вытащить его, но зачарованный металл играючи пробил и плоти дерева, засев на целую ладонь. Так просто его было не вызволить. Виск местного босса стал еще выше и пронзительней, вплотную подбираясь к самой границе с ультразвуком. А троица его людей, видящие столь стремительное развитие событий вкупе с демонической силой владеющего, трусливо побросали оружие на пол, чтобы не привидеть дьявол не спровоцировать война. Мне даже показалось, что они собирались спрятаться за спиной остала, но угрожающе блестящее острие длинного шипа его фиалы и не менее грозный взгляд самого здоровика, вынудили их остаться на месте я вы не знаете, с кем связались!» Простонал ошпаренный уродец, брызгая слюной после того, как проорался. Лицо его приобрело ярко-красный оттенок, но судя по тому, что на нем не набухли волдыри, то Ковим разогрел вино не слишком сильно. Вполне вероятно, что оно побогровело больше от напряжения. «Я... я... я найду вас! Вас из-под земли достанут!» «Да... а он не слишком умен». Угрожать тому, кто может прямо сейчас оборвать его жизненный путь. Но это надо совсем не иметь мозгов и самообладания. «Это ты не имеешь понятия, червь, с кем связался?» Грубо ответил я, не сильно шлепая ладонью по своему оружию. Вибрация от удара пошла по штыку, и управляющий средневекового горного клуба снова вскрикнул. Бросив на меня уничтожающий взгляд, толстяк вдруг стушевался и спрятал глаза. Что он во мне увидел, мстительного юного аристократа, своего палача или душное объятие ада, мне неизвестно. Но следующую свою реплику он уже выдавил не в пример менее спесиво и куда более жалостливо. «Что вам нужно от меня? Объясни ничтожество». Высокомерно процедил я. «Какого дьявола ты послал моему человеку свою метку?» Чтобы не быть голословным, я швырнул на стол перед уродцем деревянный кругляш, который нам подбросил мелкий оборванец. Но собеседник был столь поглощен своей болью, что даже не заметил этого. «Проклятье! Раздери дьявол твою душу! Я не знаю ничего об этом! Сначала приперся этот полоумный громила!» Толстяк кивнул в сторону остала. «А теперь еще и ты! Какого хрена вам от меня понадобилось?» «Ты слышишь, но не слушаешь пузо». Грустно покачал я головой и снова занес ладонь над рукоятью воткнутого сая. Толстяк мое намерение различил очень четко и сжался в кресле, сумев визуально уменьшиться чуть ли не на четверть. А! -а, -а, -а, -а, -а подожди! Подожди, молю! Хватит! С главаря слетела вся напускная бровада и воинственность. Больше он не боялся потерять лицо перед своими людьми, потому что боль затмила собой этот страх. «Я клянусь тебе всеми ангелами, я не посылала столу никаких меток! Пусть разлом обратит мое сердце, если ел лгу!» «Но ты же не будешь спорить с тем, что нам ее все-таки подбросили?» Проникновенно спросил я, склоняя голову на бок. «Да я в душе не грибу, кто вздумал меня подставить!» Истерично возопил уродец. «Твой приятель рассчитался со мной, и у меня не было к нему никаких претензий! В орган-свидетель!» «Не смей оскорблять моего бога, произнося его имя своим поганым ртом!» — вступил в разговор гигант. «Клянусь, если твоя пасть исторгнет хоть еще одно лживое слово, то фиала сегодня напьется твоей кровью!» «Фиала?» — озадаченно переспросил Пуза на короткий миг, даже позабыв, что его ладонь сейчас пришпилена к столешнице. «Это еще кто?» «Проехали!» — оборвал я его. «То есть ты хочешь, чтобы я поверил, будто ты не отдавал приказа послать моему человеку эту деревяшку?» «Да!» — чуть ли не обрадованно запил бандит. «Да! Чтоб вас, черти, в заднице снашали! Именно так! Я вообще здесь не брич...» Моя взлетевшая в воздух рука заставила толстяка заткнуться и изо всех сил зажмуриться. «Хороший мальчик. Послушный. Он так сильно боится боли, что с ним одно удовольствие беседовать». «К твоему несчастью, Пузо...» Показательно скорбно покачал я головой. «Я выясню, кто за этим стоит. Имя Репей. Тебе знакомо?» «Репей...» Потерянно пробормотал уродец, стараясь как можно меньше тревожить раненую руку, чтобы трехгранный штык не причинял ему страданий. «Да это ведь... Он ведь мой первый помощник!» «Именно червь...» Строго подтвердил я. «Подосланный к нам оборванец раскололся и выдал всех, кого знал. Я лишь потянул за эту ниточку и узнал имя твоей правой руки. А ты знаешь, что делают с конечностью, которая не слушает своего хозяина?» Ее отрубают! Остал!» Здоровяк, дождавшись моей команды, шагнул вперед и замерзшие возле него головорезы испуганно шарахнулись в стороны, закрываясь руками. Действительно жалкое зрелище, особенно если учитывать, что десятком минут ранее эти шакалы готовились накинуться на него всем скопом. Великан подошел ко мне и безмолвно занес свое оружие над головой. «Приготовься попрощаться со своей рукой, Пузо», — буднично объявил я. «За каждую ошибку в этой жизни нужно платить». «Нет! Стойте!» Толстяк заорал пуще прежнего, начиная трепыхаться с такой силой, что из его пробитой ладони полился целый багряный ручеек. «Не смейте!» Но его вопли никто не слушал. И фиала, зажатая в кулаке двухметрового исполина, со свистом устремилась вниз.